Прошли десятилетия, и положение изменилось. Перуанская компания перестала существовать. Плантации на Малакском полуострове и в других районах Юго-Восточной Азии начали приносить урожай, и цена на каучук резко упала. Почти в 20 раз с 1910 года по 1920 год. В середине 20-х годов азиатские плантации – покрывали всю мировую потребность. Оперный театр Манауси закрылся и стал прибежищем летучих мышей и прочей мелкой живности. Европейские примадонны больше не приезжали на гастроли, и потребление шампанского упало до минимума. Так закончился один из эпизодов в истории окрестной сельвы. Его главным итогом была гибель нескольких тысяч индейцев и нескольких миллионов каучуковых деревьев, из которых выкачали весь сок. Частный капитал принялся искать себе другой объект для эксплуатации. Дельцы не жаловались. Богатые стали еще богаче, бедные еще беднее. Финансисты утверждали, что таков нерушимый экономический закон. Уцелевшие индейцы вернулись к образу жизни предков. Он их вполне устраивал. Больше всего они мечтали о том, чтобы их оставили в покое. Ну, а каучера? Им тоже надо было перестраиваться. На какие-либо социальные блага они не могли рассчитывать. Хочешь переквалифицироваться, заботься об этом сам. Фактически выбор был невелик. Либо ложись и помирай, либо иди навстречу переменчивой судьбе с тем скудным запасом сил, который оставили малярия и голодовки. Мало кому из Каучера удалось пережить этот кризис. Хустора Мирес выстоял. Так ведь у него для этого были совсем особые предпосылки. Дружба с Уитотом. Он не оказался в хвосте у времени. Его кормили лес и реки, и поля родичей, хотя никто больше не покупал огромные черные комья каучука, хранившиеся под пальмовыми листьями на его складах. Естественно, в организации дел Дона Хусто что-то изменилось. Дальние родственники один за другим возвращались к своим прежним занятиям, но самые близкие продолжали помогать ему со сбором каучука. Разумеется, не в таком масштабе, как прежде. Принесут иногда комок, и ладно. Запасы мало-помалу росли. Между тем, заморские плантации давали все более высокие урожаи а там заговорили и о синтетическом каучуке. Даже сами Итота начали склоняться к тому, что есть, пожалуй, зерно истины в словах тех, кто твердит, будто Дон Хустор слегка помешался. Но тут разразилась Вторая мировая война. На первых порах она никак не повлияла на жизнь в Амазонской и Оренокской сельве. Польша, Фландрия... Эти названия ничего не говорили жителям Льяносов. Для них куда более важным событием было появление хорошего косяка рыбы или стада пикари. Однако Перл-Харбор сыграл свою роль. Вступив в войну, японцы заняли английские и голландские колонии в Юго-Восточной Азии, где находились плантации каучука. В тот момент, когда Соединенным Штатам надо было мобилизовать все силы, Они остались без каучука. В Южной Америке в это время полным ходом шло истребление крокодилов. На некоторых реках перебили всех до одного. Но в области Уитота настоящие крокодилы не водились, только кайманы. А на их коже спроса не было. И кое-кто из родичей Хусто задумал отправиться в бассейн Аренока чтобы не упустить случая подзаработать на крокодилах, пока они еще есть. Дон Хустора мира с сомнением относился к этой затее, однако обещал выяснить, насколько это стоящее дело. К тому же пришло время раздобыть соли, пороха и пистонов. И он пошел на лодке в ближайшую торговую факторию. Его сопровождали два индейца. На фактории, помимо разного товара, нашлись и газеты. Кусто прочитал самые свежие двухнедельной давности и призадумался. Кстати, в этот же поселок пришел катер и привез пассажиров, двух военных из Северной Америки, их переводчика и слуг. И выяснилось, что великой державе на севере нужен для военных целей каучук. Много каучука. Приезжие предлагали большие деньги, О таких сценах тут не слыхали с тех пор, как в Манаусе гастролировала самая дорогая в мире Примадонна. Кустора Амиресу удалось войти в контакт с этими людьми. Состоялась долгая беседа, и на следующий день он разбудил своих товарищей задолго до рассвета. Рассказал им про новые роскошные мачете, про неслыханное количество рыболовных крючков, которых только и ждут, чтобы их забрали. Индейцы добродушно улыбнулись и взялись за весла. Когда американские скупщики после долгой поездки вверх по реке вернулись в факторию практически ни с чем, оказалось, что накануне сюда же прибыл Дон Хусто Рамирес во главе целой флотилии лодок, нагруженных прекрасным каучуком. По качеству и цена. Североамериканцы взяли всю партию, расчитались наличными и заказали еще. Года два шла оживленная коммерция. Потом взорвалась бомба над Хиросимой, и все кончилось. Каучук из леса больше никого не волновал. Но Дон Хустора Амирес предвидел такой оборот и заранее принял меры. Свою выручку он перевел в твердую валюту. Приобрел новое ружье с запасными частями, тысячи пистонов... Несколько килограммов пороха в герметичной упаковке, свинец для пуль, станочек для зарядки патронов, отличные ножи, мачете и топоры, рыболовную снасть и прочее. Его жена умерла, младшие дети давно выросли и обзавелись семьями. Ничто не привязывало Хустора Мироса к одному месту, и вместе со старшим из братьев жены он пустился в странствие. Они переходили с реки на реку от одного племени к другому. Учили, как это повелось с незапамятных времен, молодых приемом охоты и рыбной ловли, делились своим опытом. Вели долгие беседы с местными знахарями. Их одинаково радушно принимали кафаны из Патумаю, Юкуна на Марике Парана, Пуинавы на Гуавьяре, вместе ее слияния с Ариноком. Пожалуй, я не встречал более вольных людей, чем эти двое. Фред хорошо знал обоих. Они не раз вместе ходили в походы по амазонской сельве. Понятно, наша встреча вызвала обоюдную радость. Решили устроить привал по этому случаю и выпить кофе. У спутника Дона Хусто было еще более морщинистое лицо. Волосы совсем седые, большая редкость у индейцев. В руках он держал длинное гладкоствольное ружье. Место было подходящее для лагеря. Всего 2-3 километра отделяло нас от ангастуры, и мы решили заночевать здесь. Тем более, что старики вызвались быть проводниками и показать нам лучший путь через пороги. Мы снялись, как только рассвело. Ноши у стариков были небольшие. Гамаки, пологи, котелок, соль, фаринья и боеприпасы. Мачете и ручья не в счет, они как бы входили в одежду. Словом «Ангастура» обозначает узкое место на реке, вообще теснину, и этот участок вполне отвечал своему названию. Русло становилось все уже, его стиснули крутые склоны, дальше их сменили отвесные стенки. Скалы были отполированы водой много выше теперешнего уровня реки. Сразу видно, как сильно разливается гуя и бера когда в горах идут ливни. Сейчас, в засушливый сезон, вода была прозрачная. Хорошо видно черные камни и полисадос. Кое-где целые деревья, принесенные сюда в разгар дождей, застряли в щелях между плитами. Не доходя первого порога, мы пристали к берегу, чтобы осмотреться. Скальные уступы стискивали пенящийся поток. Загоняя его в желоба, где из клочьев пены торчали каменные глыбы, словно зубы дракона. Пороги чередовались с заводями «Посмотришь, тишь да гладь!» Вдруг снизу пропарывает воду серо-черная коряга, делает несколько быстрых оборотов и снова пропадает. «Да, такая штука запросто может пробить днище лодки». Я не один десяток тысяч километров прошел по южноамериканским рекам, и были среди них довольно буйные, но мне никогда не доводилось иметь дело с таким монстром, как эта ангастура. Мы сразу убедились, что форсировать пороги на лодке нельзя. Придется разгрузить ее, вещи перенести по берегу, а затем попытаться провести пирогу на веревках. К сожалению, не все вещи можно было тащить через здешние камни. Решили бочки с горючим и другие тяжести оставить на борту. Наиболее уязвимое и ценное имущество отнесем на себе. Сколько я не возражал, меня назначили стеречь лодку. Шесть человек пошли с ножами по берегу. Через час пятеро вернулись, а спутник Дона Хусто остался ниже порогов присмотреть за вещами. Привязав покрепче груз веревками и лианами, мы повели лодку вниз по бурной стремнине. Хустора Амирес сбросил свою латаную европейскую одежду и шел босиком в одной набедренной повязке. Вряд ли нам удалось бы справиться с такой задачей без этого золотого человека. Ведь он, поднявшись на скалу, руководит, выбирает единственный проходимый жолуб. А вот уже стоит вместе со всеми по пояс в воде, и жилистое стариковское тело изогнулось дугой. Мы трудились усердно, как бобры. Тянули, толкали, дергали, тащили. На иных участках удавалось продвинуться за час от силы метров на сто. Выбьемся из сил, обвяжем буксирные концы вокруг камней, а сами ложимся на землю и отдыхаем. И как раз в такие минуты непременно что-нибудь случится. Скажем, буксирный конец развяжется или перетрется о камень. Беги скорее к лодке и лови ее, пока не унесло течением и не разбило о подводные камни или полисадос. Борешься с течением, перед глазами мелькают красные пятна, воздуха не хватает, сердце колотится, силы на исходе. Лодка скачет, виляет, кренится, но руки не выпускают веревки, и ты открываешь в себе еще какие-то запасы энергии, о которых даже не подозревал. А там и Карлос Альберто с Матеита подоспели тебе на помощь, один с рычагом, другой с веревкой. Только перевел дух и по-настоящему осознал, до чего же ты успел устать, Как опять пора браться за лодку и держать ее, напрягая все силы и мечтая, чтобы эта адская лестница поскорее кончилась, или чтобы нашелся по меньшей мере один жолоб, который можно пройти по-человечески, действуя шестом и веслами. Какое там! Каждый новый порог хуже предшествующего, а руки и ноги ноют, ноют уже так долго, что начинают неметь. Пот заливает глаза». Ноги подкашиваются. Впереди торчит высокая скала. Какая каверза прячется за ней? Я стоял по грудь в воде, судорожно сжимая борт долбленки окровавленными ладонями. Течение здесь было не такое стремительное. Я напрягся, приготовившись толкать лодку дальше. Кто-то взял меня за кисти. «В лодку профессор!» — донесся откуда-то издалека голос Дона Хусто. Ниже порогов можно и на пираней наскочить. Ред буквально выдернул меня из реки. Я сел на дно пироги, машинально взял черпак и принялся вычерпывать воду. Луис, Матаита и Карлос Альберто гребли. Лодка обогнула скалу и открылся вид на широкий плес. Яркое солнце, речной простор и никаких порогов. Никаких порогов. Пляжи, галерейные леса, ни одной скалы. Сапли стоят на берегах, в воздухе летают утки. А вот и индеец дожидается. Мы подошли к берегу, установили мотор. Луис дернул стартерный штур, Мотор подавился кашлем, потом родился ровный рокот. Мы слушали его, как любитель музыки слушает Бетховена. Этот звук был словно бы окончательным непровержимым доказательством того, что пороги Ангастуры остались позади. Мы вышли на просторы Гуавьяры. Да, это уже другая река. Погрузив вещи, мы взяли курс на ближайший пляж, развели там костер, сварили кофе и повалились на песок отдыхать. Хасе и Матаита поймали на опушке леса кузнечиков и занялись рыбной ловлей. Они быстро извлекли из воды трех чудесных дарад, так похожих на красавиц Рубиа из Магдалены и Сину. В реках к западу от Ант дорадой называют совсем другую рыбу. И вот уже разносится заманчивый запах жареной рыбы. А Фред отыскал банку с галетами. Подзакусив, мы нашли в себе силы натянуть гамаки и сетки от комаров, развесить для сушки мокрую одежду. Потом опять сели есть и пить кофе. Тот вечер беседа у костра не затянулась. Едва ли не самый приятный момент в таком походе, это когда можешь себе сказать, что труднее уже не будет, дальше все пойдет легче. Сейчас мы вовсю наслаждались этим моментом.